Именно поэтому почти все предпочитали любыми способами скрывать истинные доходы, уклоняясь от уплаты налогов государства. По существу вал неучтенных доходов уже превышал сумму учтенных и продолжал расти. Об этом секрете Поли Шинеля знали все проверяющие, но предпочитали молчать, получая за это достаточную компенсацию. Суркова, молодая женщина 30 лет, с крупными резкими чертами лица, всегда несколько замкнутая и отстраненная, нравилась мальчику своим подходом к делу. Она работала в отделе недавно, перейдя сюда из другого банка, и уже успела завоевать уважение за свою компетентность и трудолюбие. В отличие от остальных молодых женщин, она почти не красила. Мясников, требовавший, чтобы обо всем докладывали лично ему, в восьми часам вечера наконец получил известие, что весь пакет нужных документов готов. Не было лишь номеров счетов и шифров, которые предусмотрительный банкир решил сообщить своим посланцам лишь о прибытии в Цюнь. Для этих целей Мальчикову выдали сотовый телефон,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 Оформлявшие документы сотрудники не знали, кто будет переводить деньги в тюрьму. Нигде не указывалась фамилия Кондакова. И это могло означать только одно. Нападение на посланца Мясникова было совершено именно по указанию Рашида Касимова. Только Касимов знал кто, когда и куда полетит. Только он мог подстроить эту засаду и убрать курьера. Мясников решил проверить позвонив самому Касимову. «Рашид Амирович», — сказал он несколько скованным голосом. «Мы все узнали», — он выждал паузу, надеясь на реакцию собеседника, но так и не дождавшись, продолжал. Кандаков не вылетал из Венгрии. На него совершено нападение в Будапеште. Кто-то выбросил его с третьего этажа гостиницы. Мясников снова сделал длинную паузу и закончил.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 А это могло означать только одно – Рашид Касимов решил не делиться ни с кем из своих друзей и присвоить все деньги. Похоже, слухи о том, что Касимов купил себе виллу где-то в Европе, не лишены основания. Нужно быть осторожнее с этим типом, давно связавшим свою судьбу с наркомафией. Но прежде всего нужно выяснить, что случилось с деньгами. Если в Цюрихе кто-то успел сработать раньше, виноватого уже не надо искать. Это может быть только Рашид сима. Мясников нахмурился. В таком случае он обязан принять нужные меры и уже подумать о мерах предосторожности. Он вызвал к себе начальника службы безопасности банка. Через пять минут